Глава третья. В стойле у Беты. Ниром никогда не отличался особым рвением в работе, поэтому Рифт не сводил с него внимательного взгляда, пока тот орудовал шваброй. «Ты так и будешь на меня смотреть!» «И даже не думай, что тебе удастся увильнуть!» усмехнулся Рифт. «Проиграл, отрабатывай по-честному!» «Я еще надеюсь на реванш!» буркнул Ниром. И зачем ты натаскал столько вёдер воды? Тут хватит, чтобы помыть все стойла нашего отряда. Сейчас узнаешь зачем, с готовностью ответил Дрюш, подхватил полное ведро и опрокинул его прямо под ноги приятелю. Холодные брызги разлетелись в стороны, оставив следы на одежде обоих парней. Ты сдурел, подпрыгнул Рифт. Ой, извини, это я случайно, заржал Дрюш. Смотри, как хорошо получилось. Не только стойла, но и сапоги помыл. Они у тебя грязные были. Витаниус, сидевший прямо на соломе у двери, тоже засмеялся. Люблю, когда много воды, она сама всё убирает. Надо только немного помочь шваброй, довольно сказал Миром. Он начал размазывать лужу по полу, сухмылкой на лице. В последнее время причин для смеха было немного. Рассыклете в Герте, ребята только и занимались тем, что ломали голову, как выйти на связь с изганами. Молчащий до этого драгончик неохотя признался, что сам уже много дней не получал никаких указаний из логова. После того, как Харин пропал, все связи прервались, и, казалось, про Герта просто забыли. Я им больше не нужен, так он сказал. Голос у парня был тихий, говорил он, как будто через силу. Отвык нормально общаться за то время, пока жил в Ордине. Ребята с удивлением поняли, что Герд не только не считает себя шпионом, но и не раскаивается в том, что делал. «Я всего лишь выполнял задание. Меня готовили к этому», — еле слышно сказал он, глядя в пол. «Готовили», — фыркнул Рифт. «Жить среди врагов?» «Я не считал вас врагами, но...» «Но стучал на нас своим», — припечатал Ниром. Мне никто не докладывал о планах Ордена. Я должен был только собирать информацию. Я даже не знал, где расположен Чарапорт, — оправдывался Герд. — А теперь-то что? — Рифт хмурился, пытаясь понять, почему из Ганы бросили своего шпиона. Или тот продолжает их обманывать. Жду, пока кто-нибудь выйдет на связь. Герд был растерян. и выглядел искренним. Казалось, он испытывает облегчение от того, что может наконец поделиться с кем-то своими тревогами. Он рассказал, что вырос в логове, а когда подвернулся подходящий момент, его отправили наверх, учиться в Красном ордене. А чтобы он не выдал себя случайными разговорами, велели притвориться немым. Как-то это выдержал? Искренне удивлялся Ниром. Несколько месяцев без единого слова. Ты бы уже через полчаса провалился, прокомментировал Витан. Все засмеялись. Но это же вообще невозможно, не стал отпираться Дрюш. Возможно, тихо сказал Герт. Иногда я разговаривал с драгончей. Но она же не отвечала тебе, выпрямился Ниром, потирая спину. Или у изганов драгончей говорящие? Герд отрицательно покачал головой. — Неговорящие. Но мы воспитываем их иначе. У нас связь гораздо крепче. Их не приходится заставлять. Ребята переглянулись. — Я вот понять не могу, — размышлял вслух Рифт. — Как тебя приняли в орден? Ведь на каждого ученика есть личное дело со всеми данными, где жил, кто родители, как воспитывался, все. Как из Ганы это устроили? «Ну, там Чар Патрос помог. Он старинный друг Харина», — объяснил Герт. Казалось, рассказывая о своей связи со сганами, он становится меньше. Парень сутулился и горбился, как будто хотел спрятаться от разговоров на эту тему. «Чар Патрос? Мой дядя?» — насторожился Витонис. «Он-то тут при чем?» «Да, он устроил так, что меня оформили переводом с одного из крыльев». пробормотал Герт. Какого? С правого. И никто не проверял, вскинулся Ниром. Проверяли, я думаю, но мы долго готовились, всё было чисто. Ниром только присвистнул. Так они ничего толком и не узнали. После этого разговора Герт избегал ребят, да и они не испытывали особого желания общаться с ним. Рифт считал Герта предателем и ужасно злился, что тот продолжает, как ни в чём не бывало, учиться и тренироваться вместе со всеми. "Почему мы не можем пойти к командиру и всё рассказать?" горячился он. "Сейчас не время выдавать Герта", убеждал друг Дрюш. "Это может всполошить Изганов, и мы потеряем нашу единственную ниточку. Мы будем наблюдать за ним. И если они попытаются выйти с Гертом на связь, то мы будем рядом, чтобы всё разузнать. Ладно, неохотя согласился Рифт, но я глаз с него не спущу. Прошло уже несколько дней, но ничего не менялось. Парни собрались в стойле у беты, где Дрюш отрабатывал проигрыш в стратегию, отмывая деревянный пол. Не могу поверить, что изганы так легко обвели всех вокруг пальца. Дрюш отбросил швабру и упёр руки в боки. Они что? У меня и нас? А ты нет, влекайся. Тут же насел на него рифт. Зубы мне не заговаривай, тут ещё много работы. Посмотри, ты только размазал грязь. Это не уборка, а недоразумение. Я заслужил передышку. Ничего ты ещё не заслужил. Вот когда стояло будет чистым, тогда и отдохнёшь. Ладно, ладно, проворчал Дрюш. Вот отыграюсь, буду гонять тебя в хвост и в гриву. Всё тебе припомню. Отыграйся сначала, беззаботно бросил Рифт. Витанис встал и прошёлся туда-сюда по стойлу, стараясь не наступать в лужи, которые образовались в процессе уборки. Ниром не жалел воды. "И всё же, мне не даёт покоя мысль. Герц сказал, что Изганам помогал дядя Патрос. Почему он? Он старый друг Харина. Тебе же объяснили", ответил Дрюш. Я понимаю, но ведь он не мог не заподозрить неладное, подделывать документы, ради чего так рисковать? Если только он тоже не, если только он тоже не связан с изганами, закончил за него рифт. Ниром тряхнул волосами и вопросительно посмотрел на друзей. Витанью слегка пнул ведро, но сам, кажется, этого не заметил. Я уже спрашивал об этом Герта. И что? Он сказал, что ничего не знает и в логове Патроса никогда не видел. А Харина видел. Харена тоже нет, но Герц утверждает, что все знали, что старик работает наверху, а про чара Патроса никто ничего не говорил. Ребята переглянулись. В общем, наш предатель, самая мелкая фигурка в этой большой игре, сделал вывод нирам. Мы его поймали, но никакой особой пользы от него нет. Зато мы теперь знаем, что ему нельзя доверять, пожал плечами Рифт. Всё равно ты хорошо придумал, как вывести его на чистую воду. А то. Парни немного помолчали. Ниром яростно вышагивал из угла в угол со шваброй в руках, размазывая пролитую воду. Смотреть на это было не очень приятно, да и чище становилось не становилось. Но «Ну так что будем делать? наконец спросил Рифт. Надо ждать. «Не может же молчание изганов длиться вечно», — предположил Виттон. «Вы с ума сошли? Сколько можно ждать?» — воскликнул Ниром. «Вы же знаете, что время дорого. Страшилла дышит мне в затылок. И это, знаете ли, то еще счастье. Я иногда ночью просыпаюсь, и мне кажется, что она пришла попросить меня об услуге. Вы же понимаете, я не смогу отказать». «Очень даже хорошо понимаю», — заверил его Виттонис. «Я к чему это?» — прикусил язык Ниром. «Нельзя просто ждать». «А что ты предлагаешь?» «Надо попробовать разведать. У нас же есть подозреваемый, Чар Патрос. Пусть мы не знаем наверняка, но это единственная ниточка. Чует мое сердце, что он связан со сганами. Надо придумать, как это узнать прямо сейчас». «Нет уж», — сказал Рифт, — «прямо сейчас ты закончишь уборку». «Я ему про важное, а он мне про уборку!» — закатил глаза Ниром. «Что за человек? Виттанис, дружище, не хочешь мне помочь?» Тот отрицательно покачал головой. «Так и думал», — мрачно прокомментировал Дрюш. «Герт бы мне наверняка помог. Он вообще-то казался нормальным парнем, только замкнутым немного». «Ага, и еще шпионил для изганов, а так вполне ничего». Тихо пробормотал Рифт без особой приязни, глядя на то, как Ниром размазывает по полу грязь. Витаниус его услышал и согласно кивнул головой. Он тоже не был готов простить Герта. Всё-таки тот долгое время был предателем среди учеников Чара Алерта. Внимательно смотрел и слушал, что происходит в Красном ордене, а потом докладывал Харину. Так из Ганны узнали о том, что Эльда и Шани поехали в Энград и смогли их оттуда выкрасть. Проведали и о вылазке парней комуту изгнанной, куда те отправились, чтобы выручить девчонок из логова. «Нет, прощать Герта нельзя. И доверять тоже. Должно пройти какое-то время. Там видно будет». А пока ребята не спускали с парня внимательных глаз. Кто его знает, говорит он всю правду или до сих пор что-то утаивает от них. Как там Эльда? спросил Рифт, подойдя к Витанису поближе. В очередной раз взорвала устойком Несада, перепрыгнула в другой орден до да так, что ни у кого не нашлось возражений, только аплодисменты. Да, я слышал об этом, хмыкнул Рифт. Но это же трилистник, что она будет там делать? «Не могу сказать рифт. Я сам с ней ни разу не говорил с тех пор, как мы вернулись с хвоста. Тоже беспокоюсь. Я отправил ей шнырка». И что-то написал, что надо встретиться и поговорить. Рифт молча кивнул, потом добавил «Передавай привет». «Она еще не ответила», — сказал Витенис. «Но при случае обязательно передам. Спасибо». Рифт кивнул и обернулся на странные звуки. Ниром надоело мыть пол, и он начал танцевать, размахивая шваброй. Споткнулся о полное ведро, зацепился ногой, пролил его и сам упал в лужу. "Дрюш, ну ты даже стояло почистить не можешь, как нормальный человек!" воскликнул Рифт. "Я такой!" просиял Ниром, встряхиваясь как мокрое драгончее. Витаний с прикрыл лицо рукавом, но не улыбнулся. Его занимали мрачные мысли, избавиться от которых было непросто. Проблем у него хватало. Белокрыл рос не по дням, а по часам, искра становилась всё более беспокойной. Парень прекрасно понимал, что прятать их бесконечно у него не получится. Вот-вот, правда о беглой драгунчей выплывет наружу, а с ней секрет расколотого черонита. Витанес не знал, что делать. Посоветоваться бы с отцом, но тот и сейчас в мире призраков. И мать пока не могла придумать, как его оттуда вызволить. Всё свободное время он проводил на Белой пристани. После того, как они с Дельфис плавали на хвост, Витанес понял, что по воде можно путешествовать иначе. Он придумал и начертил схему повозки, которую могли бы тянуть дельфи. Мариса её идею одобрила, и теперь они вместе пытались воплотить эту задумку. Бирка и Рива любили приключения и готовы были бороздить просторы большого озера вместе с Витанисом. Дружба с ними помогала юноше надеяться на лучшее. Они как будто делились с ним жизненной энергией и бодростью. Они и Мариса, конечно.